Для них стекляшка дороже. Это была сущая правда. Я и сам так думал. Но, честно говоря, не ожидал от лихих моряков чего-то дельного, и поэтому ограничился почтительным наклоном головы. У Эндлунга собственная теория, — взволнованно проговорил Павел Георгиевич. Филя, расскажи ему. Охотно. Это звался лейтенант, выпуская облачко дыма. Рассудите сами, Афанасий Степанович. Тут все куда как просто. Что известно про этого доктора линта Я подождал, пока он сам ответит на свой вопрос, и Эндлунг продолжил, подняв палец. «Только одно, что он жена ненавистник Еще бы он был не жена ненавистник Нормальный человек, а хочет до да бабе, так как мы с вами». При этой ремарке я поневоле сморщился. «А эдакие гнусности не пойдут, ведь верно?» «Предположим», — осторожно сказал я. «И что с того?» «В аналитические способности бравого лейтенанта мне как-то не верилось». Однако Энд Лунг меня удивил. — А кто терпеть не может женщин? — с победительным видом поинтересовался он. — Да, в самом деле, кто? — подхватил Павел Георгиевич. Я подумал и повторил. Кто? Его высочество переглянулся с приятелем. — Ну же, Афанасий, соображай! Я подумал еще. Ну, многие женщины терпеть не могут своих сестер по полу. «Ах, Афанасий, как ты тугодумен, право, ведь мы говорим не про женщин, а про доктора Линда!» эндлон квеска произнес. «Бугры!» В первое мгновение я не понял, какие бугры он имеет в виду, но потом сообразил, что речь идет не о возвышенностях рельефа, а о французском слове «бугр», которым в приличном обществе называют мужеложцев. Впрочем, лейтенант тут же пояснил свою мысль и иным термином в обществе, не принятым вовсе — поэтому повторять его я не стану и все сразу становится ясным воскликнул эндлунг линд бугор и вся его шайка тоже сплошь бардаши бугры и топетки кто кто переспросил я топетки они же девоки прямяшки слюнтяйки ну пассивные барроддаши разумеется в такой банде все друг за друга горой и москву для своего злодеяния Линд выбрал не случайно У Бардашей, благодаря дядюшке Сэму, тут теперь просто Мекка. Недаром говорят, раньше Москва стояла на семи холмах, а теперь на одном бугре. Этот злой каламбур, намекающий на особенные пристрастия семёна Александровича, мне приходилось слышать раньше. Я счел своим долгом заметить, обращаясь к Эндлунгу. «Неужто же вы, господин Камер-Юнкер?» «Предполагаете, что его высочество, московский генерал-губернатор, может быть причастен к похищению собственного племянника?» «Нет, конечно!» — воскликнул Павел Георгиевич. «Но вокруг дяди Сэма трется столько всякой швали. Да взять хотя бы наших дорогих гостей, Карра и Бенвилла. Предположим, лорд нам еще худо-бедно известен, хотя тоже недавно, всего три месяца как познакомились. А кто таков этот мистер Карр? И чего ради Бенвилл напросился к папеньке в гости?» — Ну как же, Ваше Высочество? Такое событие — коронация. — А если дело совсем в другом? — азартно махнул трубкой Эндлунг. — Если он вообще никакой не лорд. И уж, конечно, особенно подозрителен этот прилизанный Карр. Вы вспомните, они появились в Эрмитаже в самый день похищения. Все ходят тут, вынюхивают. Я совершенно уверен, что тот или другой, а то и оба, связаны с Линдом. — Карр, вне всякого сомнения, это Карр. Убежденно произнес великий князь. Бенвилл все-таки человек из высшего общества. Такие манеры и такой выговор не подделаешь. А кто тебе сказал, Поли, что доктор Линд не человек из общества? Возразил лейтенант. Оба были правы. И вообще все это, на мой взгляд, звучало очень даже не глупо. Вот уж не ожидал. Не сообщить ли об этих подозрениях полковнику Корновичу предложил я? Нет, нет. — покачал головой Павел Георгиевич. — Он или этот болван Лосовский только снова все испортят. К тому же у обоих полно забот в связи с завтрашней коронацией. — Тогда господину фандорину сказал я, скрипя сердце. Эндлунг и его высочество переглянулись. — Понимаешь, Афанасий, фандорин конечно, человек умный, но он ведь, кажется, готовит какую-то хитрую операцию. И пусть себе готовит, — протянул великий князь. «Обойдемся сами», — отрезал лейтенант. «Еще посмотрим, чья операция похитрее. Но нам нужен помощник. Скажите, Зюкин, вы с нами или нет?» Я согласился сразу и без малейших колебаний. Мысль о том, что я снова буду занят в настоящем деле, да еще без участия господина Фондорина, несказанно меня воодушевила. «Что нужно делать?» — спросил я. «Для начала установить слежку», — деловито объявил Эндлунг. «За обойми». Поле этим заняться не может, он слишком на виду, и к тому же у него полно обязанностей. Сегодня у августейшей семьи всенышное бдение, а завтра на коронации он вообще будет, как мопс на привязи. Поэтому мы вас и привлекли. Итак, я буду следить за Каром, а вы, Зюкин, за Бенвиллом. Я отметил, что с самого многообещающего из подозреваемых он оставил за собой — Но возражать не стал. В конце концов, до этой идеи додумался Эндлунг, а не я. «Ах, как же я вам завидую!» — жалобно воскликнул его высочество. Согласно договоренности, я устроился с московскими ведомостями на банкетке возле лестницы, откуда просматривалась дверь милорда. Эндлунг же уселся раскладывать пасьянс в малой гостиной, потому что оттуда была видна комната мистера Карра двери и слежки я сменил леврею на хороший костюм, темно-серой английской шерсти, прошлогодний подарок великой княгине. Эндлунг тоже переоделся в статское. Песочную клетчатую двойку и щегольские штиблеты с белыми гетрами. Коротая время, я читал текст всенародного торжественного объявления о завтрашней коронации. Всепресветлейший, державнейший, великий государь-император Николай Александрович, восшед на прародительский наследственный престол Российской империи и нераздельных с нею царства Польского и Великого княжества Финляндского, по образу благочестивых государей предков своих указать соизволил. Священнейшему коронованию Его императорского величества и от святого мира помазанию быть при помощи Всевышнего сего мая в четырнадцатый день. К священному сию действию Его императорское величество указал приобщити супругу свою великую государыню императрицу Александру Феодоровну. О всем торжестве всем верноподданным через сие возвещается, дабы вожделенный он и день усугубили мольбы свои к царю царствующих, да к всепомощную своей благодатью приосенить царство его величества и доутвердить да в нем мир и тишину, во славу свою святую и к непоколебимому благоденствию государства. Величавые и исполненные высокого достоинства слова — наполнили мою душу уверенностью и спокойствием. Чтение официальных документов всегда воздействовало на меня самым благотворным образом, в особенности же теперь, когда незыблемость крепкого здания русской монархии вдруг оказалась под угрозой. С удовлетворением изучил я и состав Герольд команды, ежедневно зачитывающей это послание на Сенатской площади Кремля. «Генерал-адъютант в чине полного генерала, два генерала адъютанта генерал-адъютантского чина» Два коронационных оберцеремонимейстера, два герольда, четыре церемонимейстера, два сенатских секретаря, два в конном строю дивизиона, один от кавалергардского и ее величества государственной императрицы Марии Федоровны полка, другой от лейб гвардии конного полка с летаврщиками и полными хорами трубачей. При каждом дивизионе по два трубача с трубами, украшенными золотой парчой с изображением государственного герба и 12 заводных верховых лошадей в богатых попонах.